Шикарный дом выстрелил Илья. Ничего не скажешь. На пяти уровнях вроде уборки поменьше. Но это у них хирина, понятное дело. Илье, наверное, было бы всё равно. А тут всё подобрано. Цвет паркета под дверью, люстра выписана из Италии, ткань на шторах фирмы Christian Dior. Хорошо его Ольга относится к этому спокойно, и ей Dior не важен. Она все шторы в их квартире сама сшила. Между прочим, совсем не хуже. А Лариска по рассказам Феликса чуть с ума от этих дёров не сошла. Не знаю, что с ней делать. Ну хоть в гости к Сидельниковым не ходи, периодически жаловался Феликс. И главное, не может же Ирина помолчать? И кто её за язык тянет? Ах, бра, ах, торшер. Ах, казетка, ах, розетка. Это прямо из Парижа, а это прямо из Брюсселя. Моя просто зеленеет. Ужас, Сёма, ужас. Твоя Ольга как реагирует? Спокойно. А вот меня самого, если честно, всё это страшно раздражает. А потом ещё на Нину свою жалуются. Какой пример для ребёнка? Ребёнка, Феликс усмехнулся. Это не на тот ребёнок. Семён тогда не обратил внимания на эти слова. Только потом он понял, что имел в виду Феликс. За своими мыслями Семён не заметил, как поднявшись на второй этаж, завернул в хозяйский отсек. Или я очень правильно спланировал дом. Спальни Ильи и Ирины находились в отдельном крыле. К ней примыкали маленькая гостиная, гардеробные, отдельные для Ильи и Ирины, отдельные жилые комнаты. Гостям в этой части дома делать нечего, и туда, как правило, никто и никогда не заглядывал. Естественно, на ключ эта часть дома заперта не была. И Ирина частенько водила друзей в свои покои похвастаться очередной новинкой, даже не подозревая, что не всем такие походы доставляют удовольствие. Семёна разозлил проигрыш. Он хотел найти Ольгу, пошёл вроде бы в сторону зимнего сада, но повернул не налево, а направо. Решил подняться по лестнице на второй этаж и походить по красивой галерее. В правильном геометрическом порядке на галерее Ирина развесила большие черно-белые фотографии. Семен никогда не мог этого понять. Чужие лица на стенах собственного жилья. Понятное дело, что это фотография мастера, и денег стоит немалых. Вроде Ирина озвучивала цены по две тысячи за картину. Ужас! Ну вот, к примеру, этот мужчина в шляпе. Лучше бы фотографии бабушки и дедушки повесили. Но интересного ничего не скажешь. Или вот эта девочка. Спутаны волосы, взгляд из-под лобья завораживает. Семён не заметил, что рассматривая фотографии, оказался практически у двери, ведущей в хозяйскую спальню. Из-за двери доносились голоса. Семён невольно прислушался. Они знают. Они всё знают. Не придумывай и прекрати истерику немедленно. Сейчас ты умоешься и спустишься вниз. Я не пойду. Я не выдерживаю этих взглядов. Зачем ты их всех позвал? А сколько можно было тянуть? И потом ты забыла, у меня день рождения. Просто день рождения. И это мои самые близкие друзья. Как я мог их не позвать? Илья говорил медленно и чётко. Так говорят с душевнобольными, чтобы успокоить, вывести из состояния начинающегося нервческого припадка. И все спрашивают про Тараса. Ребёнку 4 месяца. Ирина, мы уже отгородились ото всех, перестали общаться. Расслабься, всё хорошо. Ты прекрасно выглядишь. Пришли самые наши близкие люди. Илья замберивал Ирину. Голос становился всё громче. Всё настойчивее и одновременно спокойнее. Близкие люди? Ирина перешла практически на крик. Из-за них у нас вся жизнь кувырком. Замолчи, слышишь? Немедленно замолчи. Они тут ни при чём. Семён стоял, боясь пошевелиться. По тонким струйкам стекал за его воротник.